Global Sect представляет Анастасию Лукомскую Тайна кристальных миров. Поэму читала Светлана Шейна. Разрастайся, мудрый гриб, через бури, через три, его шир расти, расти и врось, тень свою на мир отбрось. крепко ножкой в суть и стой скрытый от случайных взоров и шляпка и нам портал открой в мир неведомых просторов позови нас за собой в мир который был исходный вместе сложный и простой Необъятный и свободный мир, в котором тайна есть, что лежит внутри сознанья, полный сказочных существ, удивительных созданий. В этот мир, где чудеса происходят сплошь и рядом, где легко, открыв глаза, всё увидеть третьим взглядом, в мир, где время не бежит. Осознание длится вечно, нам легенду расскажи О герое безупречном. Слушай, друг мой, глаз чудес, возносящий строф и вечность, Про Ивана, древний лес, уводящий в бесконечность, Про земной и тяжкий труд в эволюции вселенной, Про зеленый изумруд. Что есть суть всей жизни тленной? Глава 1. Мудрый грип. Сотни вечностей назад, а возможно, что и раньше, жил да был красив и млад. Пси сотрудник величайший. Был Иван прекрасный маг, что ходил в простой тунике, путешествовал в мирах по порталам многоликим. Обитал наш чародей в мире чудном, небывалом, состоящем из частей и из магических кристаллов. Мудрый разум составлял из кристаллов тех фигуры, создавал и разрушал, как песочные скульптуры. Комбинации частиц то и дело распадались, но под действием идей новым связям поддавались. Мир творился сам собой, по случайному капризу, и энергией живой был он весь насквозь пронизан. Состоял ум из слоёв. Каждый слой своя реальность. Параллели всех миров в тех слоях соприкасались. И немыслимый фрактал, без конца и без начала, прочно их соединял, полтиною порталов. В каждом слое свой сюжет, по своим законам сущий, где-то правит чистый свет и порядок всемогущий. Где-то время движет вспять под контролем хронобога, где-то света не соскать, широка во тьмы дорога. Есть миры, в которых звук дан в картинках визуальных, где это всё глобальный глюк, воплощённый в материальном, где огонь всегда горит, хаос принят за основу, где гармония царит и рождает мир и слово. из слова. Чтоб и слой, а в слой летать, существовал внутри кристаллов, древний маг решил создать системы и порталов. Но случалось иногда, и она давала сбои. Наш Иван летел туда, ликвидируя легко их. Каждый сломанный портал, он налаживал проворно и повсюду успевал, приводя систему в норму. Был он юный и полон сил, увлечён своей работой, что случится что, спешил и не видел в том заботы. Как-то раз попал он в слой, где грибницы жили в кочках. Сломан был портал простой, сбился вектор на примочках. Быстро схему починил сисадмин, силой воли. Но изведать слой решил и пошёл бродить по полю. Иван, ни день, ни два, чисто поле не кончалось, беспокойная трава под ногами колыхалась, под покровом синевы, бесконечной звёздной ночью, где-то заросли травы образовывали кочки. Но одна из них звала больше всех, и так манила, словно спрятана была в ней космическая сила. Подошел волшебник к ней, Чуть поближе изумился. В танце сказочных теней Мудрый гриб на ней светился. Крепкой ножкой у корней Он впивался в землю мягко. Острым куполом над ней Расцвела грибная шляпка. Меры всех возможных мер В нем таился вечный логос. Из его прозрачных недр Исходил разумный голос. Мир темница для души, Той, что с вечностью играет. Слой за слоем миражи Перед истиной растают. Ты, не ведая того, Приступил закон космичный. С мощной силою всего Изначальный и первичный. Зря игру затеял друг, Након разум свой поставив, И с её подачи вдруг В мир кристаллов ум отправил. Бродишь ты из слоя в слой, Позабыв про свет реалий, Потерял навек покой, В мрак спускаясь по спирали. Есть один лишь путь на свет, полны тяжких испытаний, путь длиной в сотни лет из лишений и исканий, чтобы стать свободным душой, должен одоскать пекамень из умрут, что в мгле веков породил зелёный пламень. А иначе сгинешь ты средь иллюзий, заблудившись в хаос вечной темноты. Всем сознанием погрузившись, я поведаю себя о пути из мира гулюка. В нём леголосу извне, в нём их несущие вибрации звука. С незапамятных времён древний лес растёт в кристаллах. Дуб могучий, ель и кельон страж волшебных во фракталов обитают в нём соснов. Храняет тайну Яна, что скрывает у галереков бесконечная поляна. В той поляне есть секрет, эльфа хитрая загадка. Провиделось, что в ней много лет. Может быть, найдёшь отгадку, если сможешь разум с собой сохранить, то смело выйдешь к морю снов и сной тропой, и причал с ладьёй увидишь. Ты отправишься на ней, к берегам благих реалий, мимо радужных огней и сверкающих спиралей, что ни страха ты придёшь, до берегов благих достигнешь, и зелёный изумруд обретёшь, и свет постигнешь. Что в древний лес войти, должен слой попасть скрытый, но без гриба не пройти. Пусть мучит тебя то от криптил. Я могу помочь тебе, но назад си не будет. Тот, кто духом слаб в борьбе, из изумруда не добудет. Грип, спасибо, что пролил свет на правду мирозданья. Тайну страшную не скрыл, пробудил мое сознание. Сердцем чувствовал всегда, что мой мир иллюзий полон, и на долгие года я, как в лед, в него закован. Испытания пройду, хоть опасности немало, и свободу обрету я во что бы то ни стало. Я готов пойти с тобой и найти заветный камень, дать сомненьям ярый бой и зажечь отваги пламень. Дож, так гравкуси меня, отломи кусок от ножки, посмеши, не в день дня, и ступай по той дорожке. Долгим будет путь туда, но пейзаж преобразится. В древний лес свои врата отворит тебе в грибницу. Мал твой шанс, и враг силён. Звери в лесу опасен очень, эльф калаин страж умён, звери бойся в сумной ночью, голубя внутри тебя, проводник в пути вернейший, но надейся на себя, если град настигнет злиший. Откусил Иван кусок, попрощался слёзно с грибом. Пробил час, назначен срок испытанья тяжким трипом. Путь пора, звезда горит, солнце скрылось в небосводе, птица в воздухе парит, греют мысли о свободе. Брёл Иван не час, не два, плавно слой грибной менялся, к небесам росла трава, среди звёзд дельфин купался. О, жил мир, проснулся гриб. Путь змеёй полз за речку. Мягким жаром греет трип, и горит сознанья свечка. Воздух жидкий, как вода. Проявились в кочках лица. Путь окончен. Вот врата посреди живой коребницы. Светом звёзд портал сиял. меж грибов, смотрящих важно, дрожь и страх. Герой унял и шагнул вперёд. Отважно растворился слой грибной. Свет померк внутри портала, протянулся у инструментной на гитаре из кристалла. Действо звуков началось. Взял аккорд путей маэстро и Ивана перенёс рифмом тьмы. виное место Модрук повела к Острому вдалике, как на вожденье, проявился злобный гном, семый крамешный порождение. И на посох колдовской Он рукою опирался, От которого любой Из порталов открывался. В бороде его седой Слиплись клочья паутины, Он сидит с усмешкой злой В балахоне цвета тины, Шорнс голяк, хищник на лик у хозяина кристаллов. Он не молод, не старик. Он владыка всех порталов, залитый согном. Что Грип сказал? Магу тайный путь к поляне. Что ж, расплаты час настал. Страх. А ле акции на Иване, по тропе пускайс квеши, очень скоро з диким воплем, а ты спога убежит, сгинет мигом в гиблых топях, коль поможет грип опять, и не сгубит страх Ивана, будет мага поджидать на тропинке страж фрактальный. Не уйдет он просто так. Шитро страшно оплошает, и его загадку маг ни за что не разгадает, а отгадает для него тем, пожалуй, будет хуже из безумья своего. Он не вырвется на рушу, гнома, эльф не подведёт, и сведёт с ума Ивана, ведь для этого цветёт бесконечная поляна. Не спасёт проклятый грипп, как бы сильно ни старался, враг издал протяжный хрип и заловяще засмеялся. Гном и сейчас, сойдя во мрак, пламя яркое погасло. Зря решился глупый маг в путь отправиться опасный. Проявился вновь пейзаж Небо звёздное, а пушка Холод лютый, древний лес На сосне сидит кукушка Безотрадный рвётся вой Из глубин зловещей чащи Под холодной луной Что глядит на лес не спящий Непроглядный мрак вокруг От деревьев скрип исходит Ведёт меня сонмам алчных рук, в злобе сердце не находит. В глупь, в лесную тропа манит. За зверю лютого в объятия, но искра в груди горит. Грип с Иваном словно братья, крепко стиснул трость в руке, и отправился в дорогу к цели ждущей вдалеке. Наш герой на волю Бога. Ночь глушает туман, шевеление в гиблых топях. Воздух сладок, как дорман. Скорбь слышна в протяжных воплях, дышит лес из глубины. Веет сыростью и страхом, освещает лик луны склеп, покрытый дребной прахом. Вот идёт тень. Нелюдим, непроглядный тёмный чащ, всё шевелится под ним, в танце смутно настоящем меж блуждающих огней, он крадётся еле слышно. Тени умерших людей Ветерком в затылок дышит Подступает к телу дрожь В пальцах холодом тактильном Сам на мертвого похож Стал он в сумраке могильном Сердце яростно стучит И наверх смотреть так страшно Небо черное кипит В изменениях миражных Щупальца густых ветвей За его дерутся душу Будто сон густой в тех теней он нечаянно нарушил вновь затылком чует он чьё-то жуткое дыхание и в ушах давящий звон обостряет обоняние кто-то шёл за ним весь путь сквозь портала непрестанно эта мысль вселяет жуть и преследует Ивана. Он, дрожа, идёт вперёд, не решаясь обернуться, но другое не отстаёт, от него не увернуться. Невесомые совсем, еле слушаются ноги. Он идёт куда? Зачем? Что случится с ним в итоге? Вдруг холодным коготком До плеча его коснулся Тот, кто смутно был знаком И Иван вмиг обернулся Резко страх в него проник Непонятный, непривычный Перед ним звериный лик Изменял свое обличье Кто не решился оскал Кровожадной жуткой пасти И глазами волк сверкал Не суля добра и счастья То являлся он иным Злова гнома превращаясь и смеялся гном над ним. В темноте злорадно скалясь, лица сущностей чужих проявлялись звери явно. Было общего у них лишь одно глаза Ивана. И знакомые черты проступали в каждом лике. Он смотрел из темноты взглядом пристальным и диким, молвил зверь ему: "Привет. Путешествуем к сознанию, от меня спасенья нет, я пришел из-под сознания, ты отчаянно всегда избежать меня пытался, только страх твой никогда. А ти да ніотямлявся в реальності, огороджав від мене глухою стіною. Я до сьомого поникав, вічним тіннем за тобою, ти сховався і не мог не противизати откоритов. Я ж штурмом і тримок, розшалав твою захитоку. Сколько раз ты убегал От пронзительного взгляда Я же снова догонял И оказывался рядом Вот я был от тебя настиг Не бывать тебе свободным Ты не сможешь ни на миг Обо мне забыть Спокойно ты стошно Закричишь, только это Не поможет, ты Беспомощный малыш, что Свои кошмары множит Ты всего лишь лилипуд Страх всегда тебя Сильнее, что ни делал, будет тут будет хуже и страшнее. Глобаков в тебе сидят, деструктивные стремления, беспощадных мыслейян, идуны и погубления. Воплощаешь ты во мне боль у до поображению и в твоём кошмарном сне. Я и я его воплощенье. Личи, каждый миг становились всё ужасней, приближался страха пик, над собой лишая власти. В дикой панике Иван на утёк хотел пуститься в свой увер о обман, но не смог пошевелиться. Тело будто бы свило. Он застыл, и в том гонавенье словно сила с него шло на Ивана озарение понял он свой тайный страх широко расправил плечи и опасный сделал шаг зверю лютому навстречу Оказался дикий зверь, не опасным и привычным. На Ивана он теперь стал похож своим обличьем и шагнул вперед двойник. На него легко и смело, став с Иваном в тот же миг навсегда единым целым. Тариба, мудростью ведом, путь Иван пустился дальше, по тропинке прямиком сквозь мерцающую чащу. Воздух вдруг обрёл объём, распадаясь на частицы в ярком свете, словно днём, вход в портал пред ним открылся. Бесконечный фрактал бесконечных изменений перед взором засверкал. Вострым ворохом видений, разделяясь по цветам, извиваясь по спиралям, по неровным плоскостям, пятна яркие стекали, красотой не повторишь. Был он каждое мгновение и величьем своим поражал воображение. Из кроста фрактал стоял на пути меж сосен и тарых страж фрактальный охранял вход в заветные порталы Дневным светом он светил, нескончаемый и вечный. Первый он заговорил языком нечеловечьим. Власти войск, кто ты, и зачем явился в узорном мире, в глас ты на веки заблудился. Скрытый, средь всех партнал на волшебную поляну ты с этой водой оплескал. Только радоваться рано. Просто так туда попасть не получится украдкой. Нужно, верно, разгадать бесконечности загадку, а не то свернёшься ты всеми кольцами в тирале, вязa труп твои чисты, ты увязнешь на проклятье, потеряешь своё я среди бесчисленных узоров. Эта грань не бытия твоему предстала в спору, только истинный мудрец разгадает суть проклятья. где у вечности конец, где у вечности начало. Призадумался Иван, непростое испытание. В том вопросе сложным дан самый смысл того, Не розданья, ни начала, ни конца, бесконечность не имеет. Неразрывны два кольца, разомкнуться не умеют. Бытие есть небытием, в ней смешались в равной доле. Всё является ничем, во ничего есть всё и более. Неразрывны нет и да. Тьма и свет, покой и хаос, чем всё кончится тогда? Из чего всё начиналось? Сам вопрос в себе таит скрытое противоречие. Как возможно допустить, что конечно бесконечно? Ну, допустим, есть же грань у конца и у начала, сердцевина ин и ян, центр вечного фрактала. Всё стремится в нём к нулю, но его не достигает. Из себя плетёт петлю и в себе же исчезает. И ответил: "Молодец. Стражу хитрому портала. В ней самой её конец, в ней самой её начало". Разгадал волшебник наш ту загадку в самом деле. Пропустил Иван страж сквозь портал к советной цели.